И Воснецов приободрился. Мысли о ненужности своей оставили его. Осенью он перевез картину в Москву, закончил ее и, как член товарищества, послал на очередную восьмую передвижную выставку, которая должна была открыться в марте 1880 года. Но тут произошло то, чего никто не ожидал. Многие передвижники... Особенно художники старшего поколения отнеслись к картине отрицательно. Месаедов резко протестовал против ее экспонирования. Один из инициаторов создания общества передвижников, Месаедов был человеком нетерпимым. Урезонить его было трудно. И Васнецов решил, что если с передвижниками ему не по пути, он покинет товарищество. К счастью, тогда жив еще был Доживал последние годы Крамской, человек редкого ума, и, по-видимому, им была создана оппозиция диктаторским выходкам Месоедова, в результате чего Васнецов взял обратно свое заявление о выходе из товарищества, а картина его была экспонирована. «Трудно Васнецову пробить кору рутинных художественных вкусов», — писал тогда Крамской Репину. Его картина не скоро будет понята. Она то нравится, то нет. А между тем вещь удивительная. Некоторые художники направили Васнецову письмо, в котором осуждалась тяжелая атмосфера, образовавшаяся в товариществе, и выражалась симпатия и поддержка ему лично, а также тому направлению в искусстве, которое Воснецов открыл. Это были Репин, Савицкий, Максимов. Особенно дружескую поддержку Васнецова оказал Поленов, который и сам встречал непонимание своим исканием, а потому больше других сочувствовал Васнецову. Стасов, который двадцать лет спустя будет забрасывать Васнецова письмами, выспрашивая о подробностях жизни его этих лет, о переходе его от жанровых сценок к новым мотивам, Этот же Стасов, когда открылась выставка, картину Васнецова не оценил никак, считая ее ординарнейшей вещью, за что получил немедленно отповедь от Репина, по-репински резкую, но очень справедливую. Поразило меня ваше молчание о картине «После побоища». Слоната вы и не приметили, говоря, ничего тузового, капитального нет. Я вижу теперь, что совершенно расхожусь с вами во вкусах, для меня это необыкновенно замечательная, новая и глубоко поэтическая вещь. Таких еще не бывало в русской школе. Если наша критика такие действительно художественные вещи проходит молчанием, я скажу ей, она варвар, мнение которого для меня неинтересно. И не стоит художнику слушать, что о нем пишут и говорят, а надобно «работать у себя, запершись», Даже и выставлять не стоит. Вы меня ужасно расстроили вашим письмом и вашим непониманием, картины Васнецова, так что решительно ничего писать более не могу. Сам Васнецов трактовал мнение Стасова так, что его голосом произносит свой суд Петербург, который никогда не понимал и не мог понять души Москвы. А она-то через меня и говорила на картине со зрителем. Трудно признать это заключение Воснецова справедливым. Дело здесь не в Петербурге и Москве. Ему и в Москве придется еще встретиться с непониманием. Зато одновременно со Стасовым, который отнесся к картине отрицательно, нашелся в Петербурге другой судья, гораздо более тонко чувствующий искусство и разбирающийся в нем не в пример профессиональнее Стасова, Да и кого бы то ни было вообще. Это был всеобщий учитель, человек, поставивший на ноги Репина, Сурикова, Поленова, которому и Васнецов был многим обязан в своем художественном образовании, а в будущем он станет еще учителем Серова и Врубеля, Павел Петрович Чистяков. Вот его письмо. «Суд истинный, суд человека умного, чуткого, сердечного». «Вы, Виктор Михайлович, благороднейший поэт-художник», — писал Чистяков, — «таким далеким, таким грандиозным и по-своему самобытным русским духом пахнуло на меня, что просто загрустил. Я, допетровский чудак, позавидовал, и невольно скользнули по душе слова Кольцова «Аль у молодца крылья связаны». Вы меня так воодушевили, — отвечал Воснецов-Чистякову, — возвысили, укрепили, что и хандра отлетела, и хоть снова в битву. Меня, как нарочно нынче, более ругают, чем когда-либо. Я почти не читал доброго слова о своей картине. Но, несмотря на все непонимание, несмотря на прямо отрицательные отзывы и нападки, картину пожелали купить. И в Петербурге! президент Академии художеств, великий князь Владимир Александрович, а в Москве — Павел Михайлович Третьяков. Воснецов, как и следовало ожидать, предпочел Москву, Петербургу, а великому князю Третьякова. С этих пор начинается его дружба с семейством Третьякова. Но все же не в пример более близкие и тесные отношения завязались у него с Мамонтовыми. Савва Иванович, задумавший украшать здания железнодорожных вокзалов и казенных учреждений произведениями русских художников, решил и Васнецову оказать ту помощь, какую оказал когда-то Антокольскому. Он заказал ему сразу три декоративных панно — ковер-самолет, три царевны подземного царства и битва русских со скифами. Причем, как и в случае с Антокольским, сюжеты не были навязаны Васнецову, Он выбрал их сам, сообразуясь со случаем, для которого предназначены были картины, и со своей склонностью к сказочным сюжетам и с новой живописной манерой, которая воплотилась в побоище. О ковре-самолете Васнецов думал уже давно. Савва Иванович замысел одобрил. «Пиши, пиши, Виктор Михайлович», — говорил Мамонтов, — «это именно то, что надо». Воснецов был доволен. «Будет сделано то, что нужно, и будет воплощен его замысел». Картина эта виделась художнику во всех подробностях. Он написал ее быстро и выставил на той же восьмой передвижной выставке, что и после «Побоища». Отзывы на нее, проникнутые тем же настроением, что и первая картина, были не менее скептичны. «Другое полотно Васнецова», — писала газета «Молва», — тоже значительных размеров, ковер-самолет, представляет немало технических трудностей, из коих некоторые им разрешены весьма счастливо. Полет ковра выполнен чрезвычайно удачно, зато фигура стоящего витязя безжизненна, и вокруг нее не ощущается ни малейшего движения воздуха. Конечно, нам неизвестна скорость движения ковра-самолета, но, ну, во всяком случае, надо полагать, что она не менее хода нынешних усовершенствованных поездов. Вот так смотрели на картину люди, считавшие себя специалистами в области изобразительного творчества. Они заметили отступление от физических законов и проглядели ту поэзию, которой исполнена картина. Воснецово поле менее образованные не понимают, писал Крамской, «Образованные говорят, что не вышло, над ковром смеются и те, и другие».